Глава 15 Как же хорошо просыпаться в одиннадцать утра. В особняке на скале мне подобное даже в голову не пришло бы. Как бы долго не затягивались тренировки, и как бы они ни были тяжелы, подъем строго в 5 утра. Теперь же я мог выспаться после тяжелой ночи, вкусно позавтракать приготовленными Еленой блинчиками с кленовым сиропом и облачиться в новый с иголочки костюм. Служанка лучше меня знала, что для выхода в люди нужен достойный наряд. И вот теперь, откинувшись на мягкую спинку флайера комфорт-класса, я неспешно изучал подготовленные Еленой за ночь досье на нужных мне людей. Досье оказалось много. Вот только все они были тоненькие, два-три листочка. Данные из открытых источников. Ничего особенного, чего нельзя найти, чуть покопавшись во всемирной сети. Но это крайне полезно. Без этого не будет полной картины, которая мне может очень пригодиться в дальнейшем. «Господин, подлетаем!» Посмело меня побеспокоить Сандерс, что сегодня, впрочем, как и всегда, в подобные моменты моей жизни сопровождало меня. Служанка была одета не в привычный костюм горничной, а в легкую, облегающую спортивную одежду с небольшим усилением на локтях и коленях. Но главной изюминкой в этом образе был родовой перстень на пальце моей охранницы. Перстни для слуг почти такие же, как и для аристократов. За единственным исключением у каждого кайма из меди, символ контроля от главного перстня. И это не просто украшение. Перстень главы рода мог заблокировать использование перстня слуги, а как дополнительная функция – возможность ощутить состояние и местоположение слуги, а также, что находится в хранилище перстня. Удобно, когда необходимо подавить восстание среди слуг, что происходило много веков назад не один раз – Ну, а теперь это было просто традицией. «Перстень удобный?» Поинтересовался я у девушки, откладывая бумаги. «Возможно, стоит сходить в мастерскую и что-то поменять?» «Не стоит, господин. Перстень Си ранга. Это больше, чем я могла рассчитывать со своим Д-плюс рангом. Вы очень щедры». Я лишь хмыкнул на подобные слова. В речах помощницы слышалась едва уловимая нотка насмешки и иронии. Неужели почувствовала вкус свободы? Как бы то ни было, но нотки эти были спрятаны достаточно хорошо, чтобы я мог их с чистой совестью проигнорировать, списав на собственную мнительность. Елена была слишком хороша в своей работе, так что и претензий к ней быть не могло. Ну, а немного вольности это лишь показывало, насколько на самом деле нетипичны наши отношения при всей показательной формальности. Флайер с тихим шелестом приземлился, и двери автоматически распахнулись, открывая вид на военно-морскую академию. Массивное здание в пять этажей, что главным корпусом раскинулось практически на квартал. Величественные колонны, Резные пилястры по бортикам крыши. Все говорило о древней истории строения. О его великом прошлом, выкованном в горниле сражений. О достойном настоящем, сохранившемся в выпускниках. И о не менее славном будущем. На благо Российской империи. Мы подошли к резным деревянным дверям. А за ними к проходной, чем-то похожей на пункт досмотра в аэропорте. Даже хмурый охранник похож. «Это к нам! Это на дуэль! Разрешение должно было уже прийти!» Засуетился друг моего сегодняшнего противника. Тот самый, что был с ним в магазине. В тот раз я не обратил на него особого внимания, но в дуэли он выступал в качестве секунданта Безрукова, Молодой Роман Никифоров, из рода потомственных военных получивший за свою службу низший из аристократических титулов. Сейчас на третьем курсе Академии. Ничем не примечателен ни он сам, ни его род. Поэтому я его, собственно, и записал в свиту Безрукова. «Пройдемте. Академия считается военной территорией и без сопровождения передвигаться нельзя». Сухо проинформировал Никифоров. «Когда все довольно тщательные проверки были пройдены» и мы зашли на территорию Академии. Стадион — строение новое, изначально не предусмотренное по строительному плану нашего учебного заведения, потому чтобы до него дойти, нужно немного поплутать. Но не волнуйтесь, мы успеем. Парень то и дело бросал взгляд через плечо, проверяя, на месте ли мы. При этом очень торопился, хотя до времени боя было еще целых 15 минут. Я же наоборот никуда не спешил, двигаясь размеренно и с интересом изучая внутреннее устройство Академии. Вот еще, буду я бежать на собственную же дуэль. Если что, подождут, ничего страшного с ними не случится. Старинные здания, в которых ощущался дух 18 века, не так уж и много подобных строений осталось во всем мире. Здесь же они не только уцелели внешне, но и развивались внутри оставаясь современными оплотами знаний и мыслей. Группы студентов то и дело основали по двору, а чуть в отдалении я заметил парочку учебных мехов, что медленно шли к одному из корпусов, так, чтобы не повредить покрытие. Легкая грусть проскользнула в сердце. Я не учился в школе, не заканчивал университетов. Да, у меня было превосходное образование от частных учителей, но я никогда не знал, каково это — быть простым шкалером. Может, мне это понравилось бы? Или наоборот? Никогда не узнать. Для школы я слишком взрослый. Возможно, университет или подобная академия? Вот только мне там нужно в роли преподавателя выступать» а никак не за партой сидеть очень сомневаюсь что в темных искусствах найдется действительно много достойных преподавателей особенно если учитывать специфику моего дара за этими мыслями я преодолел двор а затем и внутренние помещения стадиона таким образом через широкий арочный проход мы вышли на песок арены где нас уже ждали для начала судья не заметить его было невозможно ибо он возвышался над полем арены в боевом мехе типа голиаф максимальная броня способная выдержать атаку мага с класса самое то чтобы контролировать бой двух разгоряченных магов безопасности попасть под шальное заклинание в то же время это показывает Насколько в этом заведении серьезно относятся вообще к вопросу дуэли? Тут же находился мой будущий противник. Он гордо стоял рядом с судьей в легкой кожаной броне. Артефактной броне. Ничего сверхмощного. Артефакты класса Б. Лишь несколько элементов брони Б+. Те, что защищали жизненно важные органы. Чистой воды позерства и спесь. Попытка показать, насколько он лучше. Правда, и что-то серьезнее ему просто не дали бы нацепить на себя. Все же дуэль не была заявлена как дуэль на смерть. Но должен признать, сработано неплохо. Будь защита чуть сильнее, то безруков был бы смешон. А так он лишь использует то, что доступное ему по уровню силы. А вот мои шансы на победу при этом еще просели. Ну, в глазах оппонента и зрителей, разумеется. Наш сопровождающий устремился к своему патрону, а вместе с ним пошла и Елена. Согласно дуэльному кодексу, главная роль секундантов — решить спор, не доводя до пролития крови. И теперь, согласно регламенту, они должны предпринять последнюю попытку примирить нас под наблюдением судьи. И, разумеется, соблюдая все правила. «Господа, последняя возможность примирения!» – прогрохотал из динамиков меха голос судьи. Из-за этого он звучал еще более угрожающе, но понять, кто скрывается за слоем брони, было невозможно. «Господин Леонид Безруков, вы готовы принести извинения господину Артуру Темному за нанесенное оскорбление?» «Я не наносил оскорбления и не вижу, за что должен извиняться!» Громогласно объявил аристократ, с вызовом потирая родовой перстень. Ну или он так собственные нервы успокаивал. «Я готов защищать свою честь!» «Господин Артур Темный, возможно, вы хотите отозвать свой вызов!» Обратился ко мне судья, потому что я молчал. «Я не спешил, осматривая трибуны стадиона, на которых, к моему удивлению, оказалось немало народу. Студенты разных курсов собрались, чтобы посмотреть на официальный бой. Не удивлюсь, если большинство из них пригласил безруков, чтобы покрасоваться. Ведь в случае победы он наберет немало баллов в их глазах. А сворот на противоположной стороне боевой арены – выглядывала мордашка той самой девушки, что сопровождала парней в магазине артефактов. Юная Владовски. Нет, вызов остается в силе. Пренебрежительно бросил я, и не успел судья завершить официальную часть, как поднял руку и небрежно, сыдя слова, продолжил. Однако я хочу использовать право, предоставленное мне защищающейся стороной. «Какое именно?» — нейтрально уточнил судья. «В такой трактовке было сразу несколько вариантов, как я мог поступить. Но я выбрал только тот, что подходил мне больше остальных. Я хочу выставить на бой защитника вместо себя». Я заметил, как трибуны заволновались. Мои слова вызвали недоумение, а вот мой противник расплылся в радостной улыбке. По его мнению, я только что расписался в собственной несостоятельности. Вы имеете такое право. После десятка секунд изучения данных по переписке секундантов вынес вердикт судья. Кто будет вашим защитником? Моя служанка, Елена. Девушка сделала шаг вперед, обозначая себя. Наблюдать, как треснула улыбка на лице Безрукова, было бесценно. Теперь вместо пусть и слабого аристократа ему предстояло сразиться со слугой, слугой Д плюс ранга, тем, кто по всем признакам еще слабее меня. Аристократы этой страны, как, впрочем, и многие другие, слишком много внимания уделяют рангам перстней, а не тому, что стоит за этим. «Ты издеваешься, темный? Если не хочешь получать тумаков, то так и скажи, не подставляй девчонку. Трус!» Не выдержал молодой аристократ подобного, пытаясь хоть как-то изменить ситуацию. «Мой господин не желает морать о вас руки!» Возвысила голос Елена. «Если желаете сами бросить ему вызов, вы должны сначала победить меня!» Бойцы до начала схватки должны вести переговоры через секундантов. Но сейчас Елена сыграла просто великолепно. Мне даже добавить было нечего. Она прекрасно знала свою роль, пусть сейчас все было импровизацией. «Изменение приемлемо. Отсек любые возможности изменить решение судья». По условию защищающейся стороны произведена замена бойца, бросившего вызов на слугу Елену. Прошу всех посторонних покинуть арену. Я поправил ворот белой рубахи, развернулся и небрежно направился в сторону трибун. При этом я не мог не отметить, что судья явно недолюбливает Безрукова, раз так подставил его, приняв мою просьбу без возможности что-то изменить. У меня имелся и запасной вариант. Но что теперь об этом, раз все прошло гладко по основному плану? При этом коммуникатор так и мелькал у меня в руках. Требовалось успеть сделать ставку на бой. Если есть зрители и есть азарт, то ставки просто обязаны приниматься. И я не ошибся. Небольшое приложение к официальному сайту Академии. Если не знать, что ищешь, то и пропустишь. На предстоящий бой был уже выставлен коэффициент, 1 к 12. Разумеется, не в пользу Елены. Но я, недолго думая, поставил пятую часть оставшихся у нас средств на свою верную служанку. В результате я был уверен. Стоило занять место среди трибун, как над полем на миг возник и сразу же стал прозрачным радужный купол. Активировалась защита, чтобы случайным заклинанием не задело зрителей. Елена и Безруков застыли в двух десятках метрах друг от друга. Напряженные позы, злые взгляды. Судья дал отмашку для начала дуэли. И первым ожидаемо сорвался с места без безруков. Тело аристократа, усиленное манной, оставило за собой лишь облако песка и пыли. Боец даже не активировал перстень, желая все закончить одним ударом. И у него это вполне могло получиться, ибо два десятка метров он преодолел всего за две секунды. Действительно, хороший результат. И, скорее всего, парень над ним долго трудился. Правда, даже такой скорости оказалось недостаточно. Стоило ему только добраться до места, где стояла Елена, как там ее уже не оказалось. Более того, аристократ на всей скорости влетел в дымовое облако. Простейшая самодельная дымовая бомба, что сохранилась в кольце служанки, заволокла смогом область радиусом в пять метров. И это был не просто дым. В нем витали кусочки ткани и сена от той самой куклы, что я вчера зачаровал. Отравленная аура куколки и аура мага, ставшего прототипом, сливались. И все эти мелкие элементы спокойно оседали на броню безрукова сразу с нескольких направлений, отравляя его ауру, ведь ощущение угрозы отказалось бы обычного мусора они не должны были вызвать. Безруков сразу же попытался покинуть область, закрытую дымом. Вот только стоило ему выпрыгнуть, как он чуть сам себя не насадил на два костяных ножа, что Елена сделала за ночь из проклятых во время ритуала костей бойцовского пса. Третий, кстати, хранился в моем кольце. Безруков лишь в последний момент отшатнулся от смертоносных костяных лезвий, что оставили на его броне пару длинных царапин. Я мог гордиться своей работой. Оба клинка — чистый Б-уровень. С одного удара, конечно, не пробьют защиту наглого аристократа, но нервы ему знатно попортят. Елена, не сумев поймать противника в первые секунды боя, рванула навстречу аристократу, со скоростью немногим уступающей тренированному противнику. Да, ее ранг на два порядка ниже, чем у Безрукова, но специфика ее сил в том, что вся энергия уходит на усиление организма. И только на него. Благодаря этому моя слуга намного опытнее многих магов в области физического боя. Ведь остальные изучают усиление тела только как дополнительный навык и не достигают в нем максимума. Елена же была вынуждена работать только с этим направлением, и даже изначально слабый потенциал превратился во что-то великолепное. Безруков с яростным рыком воплотил свое оружие, отливающую березой глефу. Неожиданно, но эффективно. Длинная рукоять заставила Елену отступить, удерживая дистанцию. Но о своей слуге я не переживал. Она — мое лучшее творение как мастера ритуалов. Она справится. Ваше протяжение ожиданно хороша. Отвлек меня от сражения глухой, слегка хрипловатый мужской голос. Мое почтение. Позволите? Рад стараться. Полупоклоном я приветствовал мужчину в годах и одновременно разрешил ему присесть рядом. «Моя протеже, как вы изволили выразиться, полна достоинств, господин...» Я многозначительно умолк. Грузный мужчина с лысой головой и густыми усами чуть передернул плечами, словно сбрасывая груз. Его жесткий взгляд наждаком прошелся по мне» а ордена на парадном мундире блеснули, слепя глаза. Перстень же А. Ранга так и кричал о мощи незнакомца, решившего поговорить со мной.